Глава первая. Поезд мертвецов. Он стоял и смотрел на Вальку, слегка прищурив левый глаз, зажав в левом уголке рта старую треснувшую трубку. Не спеша, затягиваясь, странный человек с причмокиванием выпускал густой и едкий дым. Дым на мгновение скрывал его страшное лицо, перекошенное уродливым глубоким шрамом, идущим от левого глаза, дробящим переносицу, задевающим правый уголок рта и врезавшимся в скулу. Вместо правого глаза у него была глубокая впадина, в которой уютно устроился паучок. От созерцания всего этого Вальку затошнило. Он прислонился к стене, но опора плавно ушла из-под него, дав увесистый пинок. Ноги подкосились, зад больно стукнулся о шершавый пол. «Привет, малява!» Раздалось из-за спины, и перед позеленевшим от страха лицом Вальки возникла еще более невозможная личность. Вытянутое худое лицо, тонкий, острый, как бритва, нос, маленький узкий подбородок с отваливающейся челюстью. Лицо это было крайне нездорового, серовато-коричневого цвета с черными трупными пятнами. Реденькие тонкие волосы на его голове стояли ежиком, и было ясно видно, что одного уха у него нет. Дохнув на Вальку гнилью из пасти, лицо улыбнулось, обнажив беззубый рот. «Откуда ты свалился, птенчик?» Валька крепко зажмурился. В ушах застучала кровь. «Ты дых, ты дых, ты дых, ты дых!» Вторил гулким ударом сердца перестук колес. На повороте вагон мотнуло в сторону, мигнул свет — Заскрипели под потолком ржавые железки. Валька открыл глаза. Свет все так же танцевал по изуродованным лицам. «Язык проглотил», — усмехнулось существо с трубкой и почесало свой большой живот, обтянутый грязной, выцветшей фуфайкой. Темно-синие полоски на ней подрагивали в такт поезду. «Пираты», — вяло подумал Валька. Он, как завороженный, следил за мельтешением полосочек. По сторонам зашевелились призрачные фигуры, вперед стали выходить скелеты. Они перемещались с легким шуршанием. За их движениями слышался за могильный шепот. «Крест и череп, черный флаг, прочь несется наш мертвяк!» Сзади противно заскрежетало железо. «Болт!» «А ведь птенчик-то живой!» — заметил худой изломанный тип. «Будет мертвым!» — спокойно ответил хозяин шарама. Медленно вынул изо рта трубку, смял ее в руке, кряхтя наклонился, перекнувшись через свой большой живот и достал из-за порванного сапога длинный нож, похожий на тесак. Сзади опять что-то заскрежетало. Валька скосил глаза. Рядом стоял высокий могучий мужчина, ветхая рубаха не скрывала его накачанных плеч, широкой груди. Из растрепанного ворота столбом выступала мощная бычья шея. Лицо с квадратным подбородком и расплющенным носом было совершенно бесстрастно. Вместо одной руки у него была железная перчатка. В задумчивости гигант сжимал и разжимал железный кулак, вбивая его в ладонь нормальной руки от этого и раздавался, скрежет. «Живой?» из глубины широкой груди пробасил гигант. «Непорядок!» «И правда?» согласился толстый, которого назвали болт. «Мы здесь живых не любим. Мальчики, разберитесь с ним. Притва, давай!» Худой запустил длинные пальцы за отвороты заляпанного грязью долгополого пиджака и вынул оттуда невероятных размеров бритву толстую и ржавую. Гигант последний раз сжал кулак и придвинулся к Вальке. «Я случайно?» — взвизгнул Валька, прикрывая голову руками. «Не надо!» Наверное, в эту секунду перед глазами перепуганного Вальки промелькнула вся его короткая тринадцатилетняя жизнь. Он уже вспомнил, как в пятилетнем возрасте в детском саду лопаткой огрел наглого крапуза который пытался отобрать у него свои же формочки для песка. Но на этом его воспоминания прервались. Состав сильно тряхнуло, из темноты подземелья он вырвался на свет, дернулся и остановился. Все в вагоне повалились друг на друга. Стоящие по краям скелеты издали мелодичный хруст и рассыпались. Перед глазами застывшего в немом оцепенении вальки мелькнуло прозрачное белое существо — с огромными темными глазами. Пытаясь защититься от летевшего прямо на него головой вперед Вальки, существо разжало ладони, и из них выпал плоский темный медальон. Раздался общий вздох, дверь в противоположном конце вагона распахнулась, и сквозь исчезающие тени к Вальке бросился молодой парень в форменной одежде кондуктора. Он схватил Вальку за шиворот и несколько раз встряхнул. Валька безвольно мотнулся в его сильных руках. «Ты что здесь делаешь, мерзавец?» — гаркнул парень. «Тебе чего? Жить надоело?» Валька слабо шевельнул головой, икнул и глупо улыбнулся. В дверях показалась еще одна фигура. «Ты чего, Санек?» — спросила она хрипло. «Да вот, Василий Павлович, зайца поймал!» И парень еще раз встряхнул Вальку, пытаясь поставить его на ноги. Но ноги Вальку не слушались, они подгибались, и от этого он валился на бок. Эй, парень, ты чего?» Саньку, видимо, надоело держать кулем болтающуюся добычу. Он заглянул мальчишке в лицо и разжал руки. Валька сел на пол. Глаза Санька проследили за сползающим пареньком. У своих ног он разглядел темную медную плоскую железку на позеленевшей от старости цепочке. «Твое, что ли?» — спросил он, нагибаясь и брезгливо, двумя пальцами поднимая медальон. Парень даже поморщился, до того противна была ему эта вещь. Валька механически взялся за протянутую ему цепочку и опустил ее в карман. «А вот мы его сейчас в милицию отведем!» Через вагон к ним шел пожилой машинист. «Будет знать, как в технические поезда забираться!» Парень подхватил Вальку под мышки, и выволок на перрон. «А ну пошли!» — опять встряхнул он своего пленника. Почувствовав под ногами более устойчивую, чем пол вагона, поверхность, Валька приободрился. А когда впереди замаячила хорошо знакомая милицейская форма, он совсем пришел в себя. Как только они приблизились к милиционеру, и Санька отпустил в ворот его куртки, начав объяснять, откуда взялся безбилетный пассажир, Валька, освобождаясь от руки, лежащей на его плече, резко дернулся вниз, откатился в сторону, подсек милиционера под ноги и бросился бежать. В ту же секунду от вагона отделилась невысокая тень, мелькнули длинные растрепанные рыжие волосы. Тень проскочила платформу и спряталась за колонной. Станция эта была такой же технической, как и поезд. Невысокая и узкая — Со всех сторон ее огораживали турникеты. Валька, как заправский бегун на длинные дистанции с барьерами, перемахнул несколько турникетов, перебрался через забор, вихрем пронесся мимо поста милиции, откуда запоздало вслед за ним бросились несколько мужчин и заверещали трели свистка. Так, под свист, крики и топот ног, он выбежал к огромным воротам, на которых красовалась большущая красная буква «М». Здесь он плюхнулся на живот и стал протискиваться в щель между двумя неплотно прикрытыми створками и землей. Затрещала зацепившаяся за что-то новенькая куртка. Топот приблизился, ахнули от удара ворота, но Валька был уже на другой стороне и мчался прочь от неказистых серых построек, носящих гордое название «метрострой». Тень при свете дня, оказавшаяся невысокой пухлой рыжеволосой девчонкой, Беспрепятственно прошла опустевший пропускной пункт, скользнула за спинами взрослых, толпившихся у ворот, и спокойно вышла через калитку. Глазами поискала быстро в удаляющуюся фигурку беглеца. Тяжело вздохнула и медленно побрела в ту же сторону. «Чайник! Он и в Африке чайник!» — зло выругался Валька, выбираясь в знакомый район. И тут навстречу ему попался уныло плетущийся одноклассник по прозвищу Вафел. Увидев приятеля, он вздрогнул и остановился. «Шейкин!» — ахнул он. — Ты жив! А ты хотел, чтобы я умер! — зло осведомился Валька, сжимая кулаки. Страх прошел, теперь его начинало все бесить. И в первую очередь тощая фигура Вафли в безразмерной куртке со съехавшими на кончик носа очками зализанными назад волосами, писклявым голосом и длинными масластыми руками, вечно испачканными чернилами. Имя у него было банальное — Коля Семёнов. И был он несгибаемым отличником. Таких никто никогда не любит, даже учителя, потому что подобные ученики порой знают больше взрослых. Семенову с первых же дней в школе дали прозвище «Вафля», а по-простому «Вафел» потому что он всегда и везде тормозил. Как будто прежде чем что-то совершить, он проделывал в голове долгие и сложные математические расчёты. Он не сразу отвечал на вопросы. Из его рук всегда выпадал мяч, несколько раз он ухитрялся пройти мимо двери и здорово треснуться лбом о косяк. За то, что он всё время ловил вафли, ему и дали такую кличку. С Валькой всё было гораздо проще. Чайником его прозвали тоже не из-за фамилии, потому что была она у него Шейкин, и не из-за того, что он во всем был новичком. Если бы кто-то только подумал об этом, тут же схлопотал бы лично от него по шее. Это прозвище прилипло после того, как однажды в школьной столовой он опрокинул на себя чайник с горячим чаем. Хохотали все. У Вальки же от боли выступили слезы. Он схватил этот дурацкий чайник и запустил в смеющихся одноклассников. Шейкин долго противился глупой кличке и бил каждого, от кого ее слышал. Но кличка — вещь такая, если прилипает, то надолго. В конце концов он смирился, привык. Чайника и вафлю свела судьба. Когда Колька в очередной раз сморозил какую-то глупость, Валька пообещал приятелям его расшевелить и поспорил с ребятами в классе, что затащит незадачливого отличника на технический поезд в метро. Была у чайника такая забава. Он любил забираться в проходящий технический транспорт. Трамваи, троллейбусы, грузовики. Но самым шиком было запрыгнуть в медленно ползущий мимо платформы ремонтный вагон метро. Правда, для этого приходилось полдня торчать на перегоне. Ожидая заветных слов диспетчера, «Уважаемые пассажиры, поезд следует без остановки. Отойдите от края платформы». И в тот момент, когда толпа откатывалась к стене, а из туннеля выглядывал дребезжащий потертый состав, Валька выходил вперед, пропускал головной вагон и запрыгивал на открытую сцепку. Мимо проносятся вытянутые лица людей, но состав уже ныряет в туннель, набирает скорость и мчится сквозь темноту с грохотом и свистом. Вафлю он взял на слабо. «Что ты можешь, Вафля, кроме как свои книжки читать?» начал Валька издалека. Коля грустно посмотрел на него и вздохнул. Очки сползли на кончик носа и там застыли. «Ты вообще видишь что-нибудь, кроме своих дурацких книжек?» «Даже если Семенов и собирался что-то ответить...» то он это сделать не успел, потому что Валька сразу же ринулся в бой. «Да тебе слабо от них оторваться и совершить нормальный мужской поступок!» «Какой?» «Тебе же слабо прыгнуть в движущийся поезд! Кишка танка. «Вот еще!» Семенов поправил очки и зачем-то прилизал и так зализанные волосы. «Больно нужно мне ноги ломать!» «Я же говорю, слабо!» «Ты не только в вафля!» но еще и трус. Неизвестно, о чем в этот момент думал Колька, но он вдруг согласился на предложение одноклассника отправиться вместо уроков в метро. Ждать им пришлось недолго. Заветное «уважаемые пассажиры» прозвучало через 20 минут. Редкие пассажиры недовольно морщились, отходя в сторону. Из темноты выполз дребезжащий состав. Его вели двое — молодой парень — и пожилой усатый дядька. На оставшихся стоять у края платформы ребят они не обратили внимания. Вальк опытным взглядом окинул показавшиеся вагончики, головной и два прицепных, оба закрытые. Но первый без задней двери. На этот дверной проем и показал чайник застывшему вафли. Тот слабо мотнул головой, продолжая все так же рассеянно смотреть на поезд. Именно поэтому он первый заметил пассажиров в вагоне. Свет в нем горел неярко и все время мигал, но мальчик четко рассмотрел три изуродованные фигуры, что-то белесое, покачивающееся на цепях, скелеты, замершие по стенам. Увиденное было настолько неожиданным и невозможным, что он открыл рот. В этот момент Шейкин шагнул в вагон, дернув за собой застывшего одноклассника. Коля видел, как чайник удачно прыгнул внутрь как фигуры тут же окружили его, как отлепились от стен скелеты, как слетело с цепи нечто прозрачное. Он даже услышал скрип этой самой цепи. И все исчезло. Качнулись красные огни последнего вагона. Поняв, что он вошел в вагон один, Валька рассердился. Первым его движением было выскочить обратно и врезать тормозному Семенову по шее, Но сделать это он не успел. Опс, с хлюпающим звуком захлопнулась до этого открытая дверь. С прибытием, сынок! мрачно поздравил Шейки на невысокий толстый дядька с трубкой. Валька вгляделся в него и помертвел. Потом многие годы ему будет сниться это искореженное лицо, и слышаться скрежещущий звук сжимаемой железной руки. Но это все будет потом. Сейчас же, стоя на улице, он с ненавистью смотрел на вытянутое лицо Семенова, борясь с желанием ударить по этим очкам, по грустным глазам и ровному пробору. «Что ж ты не прыгнул? Струсил?» Вафел шмыгнул носом, посопел и, наконец, выдавил из себя. «Что там было? Ну, в вагоне!» «Пирогами меня с плюшками угощали!» — начал Шейкин, и сам себя перебил. «Погоди, ты хочешь сказать, что ты их видел?» Колька кивнул, пряча глаза. «И ты не сказал? Мог бы предупредить меня!» «Я не успел, ты уже прыгнул! Что это было?» «Фигня какая-то», — легкомысленно бросил чайник. «Я даже подумал, что мне показалось. А ты точно видел?» «Трое каких-то», — нахмурился Вафел, вспоминая. «Скособоченных?» «Еще скелеты!» «Да ну, ерунда!» Валька зашагал к дому, но перед глазами вновь встал полутемный вагон метро и его жуткие пассажиры. «Показалось!» — помотал он головой. «Какие скелеты в метро?» «Глюки! Это вафел! Обыкновенные глюки!» Он пару раз моргнул, прогоняя на вождение. Но картинка не исчезла. Тогда он уставился на кольку. «Опять это зализанная челочка!» «А ты все равно трус. Не выйдет из тебя никакого толка. Так и проживешь всю жизнь со своими книжками». Валька сплюнул. Злость его улеглась, бить это щедушное никчемное создание ему расхотелось. «Зачем? Пропащий Семенов человек. Одним словом, вафля». «Как это не было?» — побежал за уходящим чайником вафел. «Я же видел! Люди в поезде!» Какие люди! обернулся Валька. Это технический поезд. Там никаких людей нет. Он рельсы проверяет, совсем ослеп. Что ты там мог видеть через свои очки? Темно было. Убеждая Вафлю в том, что ему все показалось, не будет же он ему рассказывать, что в вагоне и правда кто-то находился, если сам не уверен. Валька и себя ухитрился убедить в этом. А чего там могло быть? Ничего, мало ли что покажется в трясущемся полутемном салоне. Да и башкой он, видно, треснулся, когда запрыгивал внутрь. Что-то подобное он уже собирался сказать неотстающему от него Семенову, когда перед ним возникла Машка Подгорного. «Так», — тут же помрачнел Валька, — «а тебе что надо?» Машка Подгорного была страшно влюблена в Шейкина. Она везде за ним ходила, преданно смотрела в глаза — Она на уроках закидывала его любовными записками. Ни хихиканье и косые взгляды девчонок, ни подтрунивание мальчишек ее не волновали. Она каждый раз пыталась напомнить чайнику о себе, и это Вальку доводило больше всего. Хуже сегодняшних глюков могла быть только Подгорного. «Валечка, я...» «Слушай, Подгоркина!» — передразнил он ее фамилию. «Иди ты знаешь куда!» «Шейкин!» Тут же насупилась Машка. «Я от тебя балдею просто. Пошли сегодня гулять». «Погуляешь без меня», — отрезал чайник. «Я с девчонками не гуляю». «Хочешь, в кино сходим?» «Чего ты опять ко мне привязалась?» «Сказано тебе, отвали!» «Вон за вафли бегай!» «Ему нужна будет твоя забота!» «Будешь ему нос утирать и книжки подносить, а мне-то уже надоело!» «Чайник ты, Валечка!» Зло прищурилось подгорного. Была она невысокая, пухлая, с вечно спутанными длинными рыжими волосами, на бледном лице яркой россыпью сияли веснушки. Когда она смеялась или прищуривалась, казалось, что веснушки скачут по ее носу, подпрыгивают, звонко сталкиваясь друг с другом. Вот и сейчас они сползли с носа на щеки. «А ты, рыжая!» — удаляясь, буркнул Валька. «И катись отсюда!» Подгорного обиженно надула губки, но никуда не пошла. Она подождала, пока Шейкин скроется за поворотом, и побежала за ним. Машка давно уже для себя решила, что добьется объекта своей мечты любыми способами. Сейчас ей ужасно хотелось выяснить, что же произошло в вагоне. Оттуда, куда успела забраться сама Машка, видно было немного. Отделавшись от одноклассников, Валька решил сбегать на футбольное поле, посмотреть, собралась ли команда для игры. Для этого ему нужно было перебраться на другую сторону шоссе и обойти дом. Через улицу умные взрослые проложили подземный переход. Но это для всех, кроме Шейкина, который его не признавал. Поэтому он просто перелез через низенький заборчик, дождался, когда на перекрестке зажжется красный свет и машины встанут, и побежал наискосок через дорогу. Он благополучно добрался до середины улицы, пропустил выезжавшую из двора легковушку и, уже не глядя по сторонам, засунув руки в карманы, потрусил к тротуару. Откуда взялся гремящий и тарахтящий грузовик, чайник не заметил. Он его услышал только, когда железная махина оказалась рядом. От неожиданности Валька вздрогнул и вместо того, чтобы бежать, замер на месте. Грузовик взревел и устремился на мальчика. Перед глазами чайника вновь понеслась вся его короткая жизнь. В памяти всплыл скрежет цепей в техническом вагоне. Он сжал кулаки и отшатнулся. Вылетая из-под колес грузовика, Валька почувствовал, как в ладонь врезалось что-то острое. Как в замедленной съемке мимо проплыл грузовик, На него из окна кабины водителя глянул крупный мужик с квадратной челюстью и погрозил железным кулаком. Грузовик резко затормозил, чуть не потеряв сильно качнувшийся кузов, и стал поворачивать, ломая низенький заборчик, отделявший тротуар от улицы. Вздрагивая всеми своими железками и чихая, машина рвалась за чайником. «Это все было до того невозможным?» что Валька не сразу сообразил, что нужно вскакивать и бежать. Зато он очень хорошо рассмотрел тех, кто сидел в кабине. На месте водителя с животом на руле висел одноглазый болт. Рядом с ним, рукой показывая на Шейкина, чуть ли не выскакивал из окна тощий бритва. Дальше, все так же колотя железным кулаком о ладонь, выседал гигант. А на крыше кабины, вольно откинувшись, лежала светлая девчонка с остреньким личиком в белой развивающейся хламиде. В Алькиных ушах отчетливо раздавалось цоканье лошадиных копыт и ржание. Шекин очнулся, перепрыгнул заборчик и, что есть духу, помчался к домам. Сзади послышался скрежет и звон стекла. «Не оборачивайся!» — сам себе приказал чайник и обернулся. Грузовик стоял на тротуаре, наполовину въехав в ограждение подземного перехода. Из него валил дым. В кабине никого не было. "Ничего себе", выдохнул Шейкин и наконец выпустил из руки то, что так сильно резало ладонь. На землю, звякнув, упал медальон. "Ничего себе", повторил Валька пытаясь из сумятицы мыслей выудить хотя бы одну стоящую. Но в голове стояла звенящая путаница. Вокруг грузовика собрались люди. Чтобы не привлекать к себе внимания, чайник осторожно подобрал медальон и трусцой побежал к своему дому. Ни о каком футболе он не вспомнил. Машка Подгорнова мельком глянула на разбитую машину и пошла прочь стараясь не упустить из виду невысокую фигуру в рваной куртке. Она не оглядывалась по сторонам, поэтому и не заметила, что у нее стало две тени. Одна была нормальная, серенькая, повторяющая каждое движение. Вторая также шла от ее ног по земле, но, в отличие от хозяйки, не размахивала руками и не жевала булку, купленную у тетки Латошницы а просто плыла следом, стараясь не попадаться на глаза Машке. Дома Валька засунул подальше под кровать рваную, извозюканную в грязи куртку и уселся за стол, положив перед собой медальон. Он отлично помнил, откуда эта штука у него взялась. Она выпала из рук полупрозрачного привидения в вагоне, а потом машинист Санек сунул ему это в руку. «Так». «Здесь ничего невероятного не было. Один уронил, другой поднял». «Стоп». Валька сбегал в ванную, намочил голову, взял в холодильнике ледяную бутылку газировки и вернулся в комнату. «Бред все это!» — громко сказал Шейкин, чтобы разогнать гнетущую тишину в комнате. «Ничего не было!» Слова отзвучали, тишина снова сомкнулась над его головой. Медальон на столе, как будто бы говорил, было. Все это было. И полумрак вагона, и три искалеченные фигуры, и ржавый грузовик. Валька вгляделся в странный подарок судьбы: Он был большой, размером с ладонь, тонкая круглая медная пластина с зазубренными по краям, как будто ее грызли. На пластине был выдавлен овал. Внизу его замыкало нечто похожее на череп птицы, а сверху корабль с мачтами, но без парусов. В середине было еще что-то, но Валька не смог как следует разглядеть из-за набившейся грязи и зелени. Намертво припаянная цепочка позеленела от старости и в одном месте раскололась. Эту вещь во что бы то ни стало надо вернуть обратно. Книжек Валька особенно не читал, Но телевизор смотрел достаточно, чтобы знать, с такими вещами не шутят. Покойники не любят, когда у них что-нибудь забирают. Они обычно приходят и наказывают воров. Шейкин подпрыгнул на стуле и подальше отодвинулся от стола. Грузовик! Как же они так быстро его нашли? Двумя пальцами, когда этого машинист Санька, Чайник взялся за зеленую цепочку и прямо в тапочках пошел на улицу. У подъезда он столкнулся с загорающей на солнце Подгорновой. «Валечка!» — вскочила она. «Смотри, какая погода хорошая! Пойдем погуляем!» «Горкина!» — как обычно передразнил ее фамилию Шейкин. «Катись уроки делать!» «Давай вместе делать! Твоя мама просила меня помочь тебе по математике!» Валька закатил глаза. Беда была в том, что его мама и мама Подгорновой, Надежда Петровна, были давнишними подружками, еще со школы друг друга знали. Поэтому встречался он с Машкой не только в школе. Мать часто приглашала ее в гости. Она считала, что от этого Валька станет лучше, начнет хорошо учиться и вообще сможет перевоспитаться. «Фиг вам! Не будет он учиться!» а тем более перевоспитываться, и Машку видеть тоже не хочет. «Если ты сейчас не уберешься, то я тебя прибью!» — рявкнул чайник в конопатое лицо девочки и зашагал прочь. «Ты же в тапочках!» — попробовала остановить его подгорного, но ее никто не слушал. В довершение всего из-за дома вышел Вафел. «Я тут подумал...» — начал он, не доходя до одноклассника. «Не могло же нам с тобой одновременно показаться одно и то же?» «А что вам показалось?» — подбежала к одноклассникам Подгорного. «Все. На этом терпение Шейкина закончилось». Он подбросил на ладони медальон и широко улыбнулся Семенову. Колько, заговорил он как можно ласковей. «Хороший ты парень, только приторможенный немного. Но это не страшно, пройдет когда-нибудь». «Я тебе хочу подарок сделать!» Он потряс перед носом внимательно слушавшего вафли кулаком с зажатым медальоном. «Держи! Я его сегодня в метро нашел! Он старинный! Если очистить, будет сверкать, как новенький!» Валька быстро вложил в вялую ладонь Коли медальон, подмигнул удивленной Машке и побежал обратно к подъезду. «Теперь Колька надолго забудет свои книжки. Эх, всучить бы такой же медальон под Горновой! Тогда она не скоро появилась бы на горизонте!» В комнате радостная уверенность в том, что все закончилось, постепенно улетучилась из Валькиной души. Через какое-то время он поймал себя на том, что внимательно прислушивается ко всему, что происходит вокруг. Журчала вода в ванной, чирикали птички за окном. На улице шумели проезжающие машины, перестукивались трамваи. Чайник залез на подоконник. Рядом с его домом было трамвайное депо. Каждое утро, щелкая на стыках, оттуда выезжали трамваи. Днем позвякивая на зазевавшихся пешеходов, они делали большой круг и снова выезжали на маршрут. А ночью редкие составы втягивались в железные ворота И те со скрипом закрывались. Шейкин жил на шестом этаже, и, пока на деревьях не вырастала листва, мог легко наблюдать за передвижением общественного транспорта. К стуку трамваев он настолько привык, что давно не замечал его. А вот сейчас выходит, стал замечать Стук, навязчивой дробью лес в уши, скрип вагонных сцепок рождал нехорошие воспоминания. Из-за густой листвы самих вагонов было не видно, только стук и скрип. Тук-скр, тук-скр, тук-скр. «Переучился», — решил Валька. Он был склонен любую усталость сваливать на учебу. Во всем она гадкая виновата. Тем более май. Каникулы не скоро, только через два дня. Поэтому усталость накапливалась с каждой прожитой минутой. Трамвайный стук преследовал чайника весь день. Он его слышал, когда засыпал, а когда проснулся, стука уже не было. Зато было темно и очень холодно. Он поворочался на кровати, пытаясь плотнее укутаться в одеяло. Это не помогло. Тогда он высунул нос наружу и сразу определил, что открыта форточка. «Ну, мама!» — в полусне прошептал он, Решив, что эта мама, как обычно, зашла, открыла форточку, чтобы проветрить, и стоит где-то рядом, чтобы закрыть ее. На звук никто не отозвался. «Форточку!» — крикнул Шейкин и проснулся окончательно. В окно скреблись. Негромко, ненавязчиво, как будто боялись разбудить. До конца не открыв глаза, Валька прошлепал босыми ногами через комнату потянулся к форточке и чуть не заорал. За окном в воздухе висела девушка. Ее узкое синюшное лицо было приплюснуто к стеклу, отчего нос и губы стали плоскими. Тонкими белесами ладошками она упиралась в стекло пальчиками с длинными черными коготками, выстукивая негромкую, но скрипучую дробь. Белые волосы стояли дыбом и только глаза у нее были темные и пронзительные. Они впивались в перепуганного Вальку, как будто пытались просверлить насквозь и уничтожить. Губы девушки приоткрылись. — Зачем ты убил меня? — глубоким голосом заговорила она. — Я ведь была так молода и красива. Многоголосое эхо прокатилось по комнате, ударило по ушам и вылетело на улицу. «Ты кто?» — казалось, фраза так и осталась в горле. «Твоя судьба», — пророкотала девушка. «Не будет мне теперь покоя, пока ты сам не умрешь страшной смертью». «Я?» — девушка отлепилась от стекла, и ехидно глянула на Шейкина, прищурилась и более миролюбиво добавила. «Впрочем, я придумаю, как это произойдет". Только сейчас, когда она перестала быть синей, Валька узнала ее. Это была девушка из грузовика. То же самое узенькое лицо, белый балахон, светлые волосы. А девушка уже отлетала в сторону. «За что?» Запоздало кинулся как Нушейкин. Я все отдал, у меня ничего нет. А мне ничего и не надо, пожала плечами девушка, растворяясь в воздухе.